Глава 144. У меня нет никаких оснований считать, что одеждой и Габчика и Кубиша снабжало управление специальных операций, УСО. Примечание. Управление специальных операций, УСО, по-английски Special Operations Executive, британская разведывательно-диверсионная служба, действовавшая во время Второй мировой войны, В УСО работало около 13 тысяч человек, которые оказывали поддержку миллиону партизан и участников сопротивления. Основной целью УСО были диверсии и саботаж в оккупированных немцами странах, поддержка антифашистского подполья и партизанских движений. Конец примечаний. Совсем наоборот. По-моему, проблемы с одеждой решались скорее чешскими службами «маравца» а значит и прапорщику, который их одевал, незачем быть англичанином.